Тысячи километров. Часы на микроволновке показывают четыре часа ночи. Ноа прежде никогда не страдавший бессонницей встречает новое явление с тем же радостным волнением, что и все происходящее с ним с момента прибытия в Монреаль. Он сидит за кухонным столом и пишет письмо Саре. Его первое письмо вернулось вчера днем со штемпелем невостребованно, поперек конверта. Один ноль не в его пользу. Ноа бесцеремонно швыряет письмо в мусорное ведро и тут же садится за стол писать новую главу своей новой жизни. Он объясняет, что его комната слишком велика, что каждый день он ест рыбу и каждую ночь спит среди морских звезд, что он учится у Майела испанскому языку и исследует окрестности на старом, отремонтированном ССМ. Ноа заканчивает письмо приглашением навестить его при первой же возможности и улыбается, представляя, как старый трейлер бросает якорь около рынка Жан-Талон. Картинка получается нелепая и невероятная. Прежде чем заклеить конверт, Ноа в последний раз перечитывает свое письмо. Его почерк, так же неразборчив, как почерк Ионы, но с этим ничего не поделаешь. Ноа хмурится, пишет свое имя и расстилает на кухонном столе дорожные карты. Проблема все та же. За последние пять недель мать вполне могла проехать тысячи километров, повернуть назад, остановиться в дюжине городков. Если и на этот раз не удастся правильно определить место ее нахождения, Вероятность найти ее снова приблизится к нулю. Ноа решает применить новый метод. Закрыв глаза, он тычет наугад в карту Манитобы. Указательный палец утыкается в деревушку под названием Нотр-Дам-де-Лурдес. Ноа пишет на конверте адрес, размышляя, что в названии этого места хотя бы звучит надежда на чудо. «Маленькая Италия спит». Кучка бодрствующих марокканцев трудится в ларьках рынка Жан-Талон. Ноа идет по пустынным улицам, пока не обнаруживает почтовый ящик около парка Данте. Почтовый ящик почти пуст, и конверт падает на дно с легким металлическим стуком. Ноа закрывает крышку аккуратно, стараясь не потревожить сверхъестественную тишину. Он смотрит, как над бульваром Сен-Лоран синеет небо. Следует хоть немного поспать. Через несколько часов его ждет новая опасность, курс, называемый методология археологических исследований.